Глава сорок Это. Грохот. Сы окончательно разнесли правый угол подсобки, за которым мы укрылись. И Если бы не мой естественный щит, который я растянул и на Степана, нам бы пришел конец. Слева направо. Я предупредил повстанца и приготовился сбить щит с первого киборга. Активация. «Если меня правильно услышали, то сейчас, когда мерцающая пленка спадет с киборга, то Степан поджарит его своим лучом. Но почему он даже не начал двигаться? Или...» В этот момент пущенный мною заряд достиг цели, и ничего не произошло. «Слишком сильная защита!» Степан печально вздохнул. «Да что за апатия?» Похоже, у них там мозги не слабых психиков, если ты, даже на своем шестом уровне, не можешь ничего сделать. А ну, приди в себя. На этот раз постарался привести парня в чувство не пощечиной, а чувствительным ударом в челюсть. Ему это явно надо, да и мне полегче станет. Слушай сюда. Не знаю, почему возможность стать чужим реактором страшит тебя сильнее смерти, но мне плевать. Степан попытался что-то вставить, но, пусть мне и было бы интересно его послушать, я заткнул парня, не дав произнести ни звука. «Ты еще недавно был готов сражаться за землю. Рассказывал, как ненавидишь пришельцев. Так почему теперь опустил руки? Вот же они, перед тобой. Может быть, стоит ответить за свои слова?» «Но псы не ходят без алвов, а их еще никто и никогда не смог победить». «Даже командор. «Еще один интересный факт. «Пока я не вижу тут никого, кроме тройки стальных киборгов, а даже если кто-то еще и нагрянет, то почему бы нам не стать первыми? Ты со мной? Вместе с предателем? Похоже, вот что еще гложет моего напарника. Он не может мне по-настоящему довериться, а без слаженной работы тут не победить». «Да, с предателем!» а может быть и просто с человеком, который верен своему делу, но которого решил подставить и Лиздакон. Я вспомнил незадачливого родственника флотоводца Вели, который был явно связан с повстанцами. Если Степан знает о сотрудничестве с ним, будет неплохо. Нет, не критично. Главное в такой ситуации, думаю, он с радостью даст себе поверить в то, что подлый синерожий подставил его брата-человека. «Я знал, что ты нормальный мужик, Макс». Из голоса парня пропала нервозность, а к движениям вернулись четкость и плавность. «Тогда для победы нам нужен бон. Я принялся оглядывать окрестности, прикидывая, мог ли оказаться жезл у кого-то из тех, кого мы успели оглушить, или придется дожидаться подкрепления извели и под огнем псов добывать его уже из них. «Держи». Я не сразу осознал, что Степан протягивает мне чье дубон. Заказал себе два месяца назад на вырост, но пока так и не научился нормально им пользоваться. Только это самая дешевая модель. Тебе хватит? Хватит. Я взвесил так привычно легший в руку серебристый жезл. Теперь нужно перевести его в боевое положение, выпустить доступные мне полигоны. Вместе с отточенным статусом их уже целых пять. И можно выходить. «И это все, что ты можешь?» Голос Степана дрогнул то ли от удивления, то ли от смеха. Что ж, похоже, он точно пришел в себя. Этого более чем достаточно. Я иду вперед. Щит прикроет меня от случайных атак, а полигоны с активаторами пробьют защиту псов. Я смог продержаться пусть и с чужой помощью, когда напротив меня стоял командор. Что у меня какие-то киборги? Эти псы, правда, сразу же попытались высосать из меня энергию. Это уже третий вид использованных ими техник. Но я уже знал, что представляет собой атака, похожая на маленькую черную дыру. Отменить щит. Так будет сложнее, но моим противникам это не поможет. Они выстрелили в меня. Все трое. Вот только использованная ими техника хоть и мощная, но чертовски медленная, подставить под каждый из выпущенных в меня зарядов по полигону с активатором совсем не сложно. Обновить, Обновить полигоны. Я вижу свой предел. Сейчас мне не отбить больше пяти техник за раз. Но, к счастью, враги не смогут ничего с этим поделать. Надо просто отбивать их выстрелы и шаг за шагом приближаться, пока их щиты не окажутся в пределах моей досягаемости. К нам приближаются сирены. Кто бы там ни был, лучше поторопиться. Степан держится у меня за спиной и предупреждает о новых врагах. Хорошо ему, я сам настолько погружен в схватку, что новых звуков просто не услышал. Еще три выстрела отбито, и еще... Они пятятся, псы пятятся. И опять, если бы не мой второй пилот, ни за что бы не обратил на это внимание. С одной стороны, то, что меня боятся, приятно. Но вот с другой. Это лишнее расстояние, которое я могу просто не успеть пройти, раз так, придется рисковать. Отбиваю очередную тройку ударов и не двигаюсь медленно вперед, готовясь отразить любые новые атаки, как раньше, а бегу к киборгам со всех ног. Я прямо-таки вижу, как находящиеся в них мозги пронзают все новые и новые разряды, заставляя быстрее, чем раньше, формировать новые техники». «Вот только у меня нет такого промежуточного звена, и поэтому я быстрее». Взмах боном, и тут же разрушительный луч Степана поджаривает лишившегося защиты пса. «Мы его сделали!» Повторяем все то же самое со вторым. «А вот третьего я не спешу добивать. Наоборот, я даже даю ему в меня пострелять, не развеивая заряды, а давай ему дариться в дверь за нашей спиной». «Он ее пробил!» Степан быстро понял, что я задумал. Его червяк так и не успел взломать систему безопасности, но выстрелы пси-киборга справились с этим ничуть не хуже. Сразу после этого мы прикончили последнего пса, и теперь уже я сам смог услышать шум приближающихся машин. Похоже, у нас времени даже меньше минуты. Бежим. Подхватив повстанца, как будто забывшегося и пытающегося рассмотреть, что творится внутри убитых нами киборгов, я побежал к ангару. До последнего боялся, что все окажется зря. Но нам повезло. Внутри не оказалось никого из охраны, и гордо стоял только он. Это 01 Новый экспериментальный космолет Вели. Он походил на приплюснутый овал с короткими крыльями в задней части. Казалось бы, как такое неуклюжее на вид творение вообще может летать? А еще этот его оранжевый цвет. Смотрится так неуместно и так узнаваемо. Но разве я уже где-то видел этот корабль? Внутрь. Пока я рассматривал космолет, Степан успел открыть технический люк на его корпусе, отключить питание на входном шлюзе и руками открыть проход внутрь. «Да, конечно». Я проскочил мимо него, оказавшись в коридоре из белой матовой стали, как будто подсвеченной изнутри. Прямо по коридору расположились каюты, над головой люк в кабину пилота. Кстати, а кто из нас со Степаном поведет? Надеюсь, у него есть лицензия пилота. Я повернулся к повстанцу как раз в тот момент, когда он неожиданно захрипел, а потом из пробитой дыры у него в груди хлынула кровь. «Да что же это такое?» «Это Алф. Только сейчас я заметил, что в ангаре, метрах в двадцати от нас, показалась фигура в черном скафандре с вытянутой вперед рукой. Получается, это она достала Степана?» «Справились с обсами, справимся и с их хозяином». Я постарался усадить своего напарника на пол, но тот вцепился в меня и не отпускал. «Ты не сможешь!» Степан только начал говорить, как с руки Алва сорвалась еще одна техника, пробив в нем вторую дыру. «Повезло еще, что только в нем. А я даже не успел заметить, что именно это было и куда нацелено. Вот же черт. Похоже, этот противник и вправду мне не по зубам».